Вопрос: Саша. Как узнать, что женщина действительно влюблена, а не просто играет в игры? Ответ. Это трудно. Никто никогда не мог этого узнать, потому что фактически любовь и есть игра. Это ее реальность. Поэтому если ты ждешь, наблюдаешь, думаешь, и анализируешь, действительно ли женщина в тебя влюблена, или только играет в игру, ты никогда не сможешь любить ни одну женщину, потому что любовь это игра, величайшая из игр. Нет необходимости в том, чтобы просить, чтобы любовь была реальной. Играй в игру. Это и есть реальность. И если ты слишком большой искатель реальности, любовь не для тебя. Это мечта, фантазия, вымысел, это романтика, поэзия. Если ты слишком большой искатель реальности, одержимый реальностью, тогда любовь не для тебя. Тогда медитируй. Но я знаю, что задавший этот вопрос не относится к этому типу. Для него никакая медитация невозможна, по крайней мере, не в этой жизни. У него много карм, которые он должен исполнить женщинами. Поэтому он постоянно думает о медитации и постоянно продолжает двигаться то с одной, то с другой женщиной. И женщины, с которыми он движется, тоже приходят ко мне и говорят: "Действительно ли он любит нас? Что делать?" А теперь и он сам приходит с таким же вопросом. Но эта проблема рано или поздно приходит к каждому, потому что нет способа об этом судить. Мы так незнакомы, мы действительно не знакомы, и наши встречи совершенно случайны. По дороги мы вдруг сталкиваемся друг с другом. Не зная, кто такие мы сами, не зная, кто такой другой человек. Два незнакомца на дороге, которым одиноко берутся за руки и думают, что любят друг друга. Они безусловно нуждаются друг в друге. Но как узнать точно, есть ли в этом любовь? Я прочитал прекрасную шутку. Слушайте ее внимательно. Одна женщина поздно ночью приехала в небольшой городок Среднего Запада, и в гостинице не оказалось свободной комнаты. «Сожалею», – сказал клерк, – «но последняя комната, которая у нас была, была только что занята одним итальянцем". "Какой это номер?" спросила женщина в отчаянии. "Может быть, я смогу с ним как-то договориться?" Клерк сказал ей номер комнаты, и женщина поднялась наверх и постучала в двери итальянец впустил ее. Послушайте, мистер, сказала она. Я не знаю вас, и вы не знаете меня, но мне отчаянно нужно какое-то место, чтобы переночевать. Я вас ничем не побеспокою, обещаю, если вы только позволите мне воспользоваться этой небольшой кушеткой. Итальянец подумал минуту и сказал: "Ладно". Женщина свернулась на кушетке, а итальянец вернулся в свою кровать. но На кушетке было очень неудобно. и И через несколько минут женщина на цыпочках подошла к кровати и похлопала итальянца по руке. Послушайте, мистер, сказала она. Я не знаю вас, и вы не знаете меня. но На этой кушетке спать невозможно. Нельзя ли мне спать здесь на краешке кровати? Ладно, сказал итальянец. Воспользуйтесь краем кровати. Женщина легла на кровать, но через несколько минут ей стало очень холодно. Снова она похлопала итальянца по руке. Послушайте, мистер, сказала она. Я не знаю вас, и вы не знаете меня, но мне здесь очень холодно. Нельзя ли мне укрыться вашим одеялом? Ладно, сказал итальянец, укройтесь. Женщина забралась под одеяло, но близость мужского тела взволновала ее, и она почувствовала некоторое возбуждение. Снова она похлопала итальянца. Послушайте, мистер, сказала она. Я не знаю вас, вы не знаете меня, Ну как насчет небольшой вечеринки? В раздражении итальянец вскочил из кровати. Послушайте, дама, он. Я не знаю вас, вы не знаете меня. Кого черт возьми мы пригласим на вечеринку среди ночи? Ну Но именно это происходит. Ты меня не знаешь, я тебя не знаю. Это просто случайность. Есть потребности. Людям одиноко, им нужен кто-то, чтобы заполнить это одиночество. Они называют это любовью. Они изображают любовь, потому что это единственный способ подманить другого. Другой тоже называют это любовью, потому что это единственный способ подманить тебя. Но кто знает, любовь это или нет? Фактически любовь это только игра. Да, есть возможность настоящей любви. Но это случается только когда тебе никто не нужен, и в этом трудность. Это точно так же, как действуют банки. Если ты приходишь в банк, и тебе нужны деньги, их тебе не дадут. Если тебе не нужны деньги, и у тебя их достаточно, тебе будут всегда готовы прийти и принести деньги. Когда они тебе не нужны, тебе готовы их дать. Когда они тебе нужны, тебе их не дадут. Когда человек тебе совершенно не нужен, когда ты совершенно самодостаточен, когда ты можешь быть один и оставаться совершенно счастливым и экстатичным, любой возможен. Ну и тогда ты не можешь быть уверенным, реальна ли любовь другого. Ты можешь быть уверенным только в одном реальна ли твоя собственная любовь. Как ты можешь быть уверенным в чем то о другом? Ну, тогда нет и необходимости. Эта постоянная тревога о том, реальна ли любовь другого, просто показывает одно, что твоя собственная любовь нереальна. Иначе какая разница? Зачем об этом беспокоиться? Наслаждайся ею, пока она длится. Будьте вместе, пока можете быть вместе. Это вымысел, но этот вымысел вам нужен. Ницше говорил, что человек устроен так, что не может жить без лжи. Он не может жить в истине, истина слишком невыносима. Вам нужна ложь. Ложь, чтобы тонким образом смазывать твою систему. Это смазка. Ты видишь женщину, ты говоришь: Какая она красивая. Я никогда не встречал такого красивого человека. Это просто смазочная ложь. Ты это знаешь. Ты говорил то же самое раньше и другим женщинам, и знаешь, что будешь говорить то же самое другим женщинам в будущем. А женщина тоже говорит, что ты единственный мужчина, который ее привлекает. Это ложь. За этой ложью нет ничего, кроме потребности. Ты хочешь, чтобы женщина была с тобой, чтобы заполнить внутреннюю дыру ты хочешь заполнить эту внутреннюю пустоту ее присутствием она хочет того же самого ты пытаешься использовать другого как средство именно поэтому любовники так называемые любовники остаются в вечном конфликте потому что никто не хочет, чтобы его использовали потому что когда ты используешь человека этот человек становится как вещь ты не звел его до товара И каждая женщина чувствует себя после акта любви с мужчиной немного печальной, обманутой, одураченной, потому что мужчина поворачивается к ней спиной и засыпает. Все кончено. Многие женщины мне говорили, что они плакали и рыдали после того, как занимались любовью с мужчинами, потому что после этого мужчину больше ничего не интересует. Его интерес был сосредоточен только на определённой потребности. Затем он поворачивается и засыпает, не заботясь о том, что происходит с женщиной. Мужчины тоже чувствуют себя обманутыми. Они мало-помалу начинают подозревать, что женщина любит их ради чего-то другого ради денег, власти, безопасности. Это может быть чистый экономический интерес, не любовь. Но это правда. Именно так и бывает. Бывает только так. То, как вы живете почти во сне, двигаясь в ступоре, как сомнамбулы, это единственный возможный исход. Но не беспокойся о том, действительно ли тебя любит женщина. Пока ты спишь, тебе будет нужна чья-то любовь, даже если она ложная, она тебе нужна. Наслаждайся ею, не создавай тревоги и старайся быть более и более пробужденным. Однажды, когда ты действительно проснёшься, ты сможешь любить, и тогда ты будешь уверен только в собственной любви. Но этого достаточно. Какая разница? Потому что прямо сейчас ты хочешь использовать других. Когда ты действительно блажен сам по себе, ты не хочешь никого использовать. Ты просто хочешь делиться. У тебя есть так много, и ты так переполнен, что тебе хочется с кем-то поделиться, и ты чувствуешь признательность, потому что кто-то готов это принять. Вот и все. Прямо сейчас ты так обеспокоен, любит ли тебя другой. И на самом деле это потому, что ты не уверен в своей собственной любви. Это первое. И ты не уверен в своем собственном достоинстве. Ты не можешь поверить, что кто-то может действительно тебя любить. Ты не находишь в себе ничего. Ты не можешь любить себя, как ты можешь любить кого-то другого? Это кажется нереальным, это кажется невозможным. Любишь ли ты себя? Ты даже не задавался этим вопросом. Люди ненавидят себя, люди осуждают себя и продолжают осуждать. Они продолжают считать себя прогнившими. Как может другой любить тебя, такого прогнившего человека? Нет, никто на самом деле не может тебя любить. Другой, наверное, тебя дурачит, обманывает. Наверное, есть какая-то другая причина. Наверное, она хочет чего-то другого. Наверное, он хочет чего-то другого. Я слышал, грязный, вонючий, потасканного вида бродяга сел на скамейку в парке рядом с милой молодой девушкой. Девушка взглянула на него и в отвращении отвернулась. Довольно скоро она услышала шум и повернула голову, чтобы посмотреть, что происходит. К своему ужасу она увидела, что он вынул из бумажного пакета бутерброд и откусил большой кусок. Мясо в нем протухло, салат почернел, хлеб заплесневел почувствовав на себе ее взгляд, бродяга повернулся к ней и сказал: "Извините, мисс, не желаете ли кусочек моего бутерброда? Я думаю о том, чтобы заняться любовью, не может быть речи. Именно это происходит. Ты знаешь о себе, о любви, кажется, не может быть речи. Ты знаешь свою гниль, недостойность, а о любви, кажется, не может быть и речи. И когда какая-то женщина приходит и говорит, что боготворить тебя, Не можешь ей доверять, когда ты приходишь к женщине и говоришь, что боготворишь её, а она ненавидит себя, как она может тебе верить? Именно ненависть к себе создает эту тревогу. Нет способа быть уверенным в другом. Сначала будь уверенным в самом себе. И человек, который уверен в самом себе, уверен и во всем остальном мире. Уверенность, достигнутая в твоем собственном глубочайшем внутреннем ядре, становится уверенностью во всем, что ты делаешь, и во всем, что с тобой происходит. Укорененный, центрированный, твердо стоящий на земле в самом себе, ты никогда не беспокоишься о таких вещах. Ты принимаешь. Если кто-то тебя любит, ты это принимаешь, потому что любишь себя. Ты доволен самим собой. Кто-то другой тобой доволен. Хорошо. Это не входит тебе в голову, это не делает тебя безумно эгоистичным. Тебе просто радостно самим собой. Кто-то другой тоже находит, что ты приносишь ему радость. Хорошо. Пока это продолжается, проживи этот вымысел как можно красивее. Он не будет длиться вечно. Это тоже создает проблему. Когда любовь кончается, ты начинаешь думать, что она была ложной. И именно поэтому кончилась. Нет, не обязательно, не обязательно. Может быть, в ней было какое-то мерцание истины, но вы оба не смогли удержать и изберечь это мерцание. Вы его убили. Оно было, а вы убили его. Вы оказались неспособными к любви. Вы нуждались в любви, но не были к ней способны. Таким образом, ты встречаешь мужчину или женщину, Все идет очень хорошо и гладко, фантастически красиво поначалу. Потом, когда ненависть как все устанавливается, все начинает скисать и становиться горьким. Чем более все устанавливается, тем больше и возникает конфликт. Это убивает любовь. Насколько я вижу, каждая любовь поначалу содержит луч света. но влюбленные разрушают его. Они набрасываются на этот луч со всей своей внутренней темнотой. Тёмные континенты. Темные Африки внутри. Они набрасываются на него и разрушают его. Когда он разрушен, они думают, что он был ложным. Они его убили. Он не был ложным. Ложными были они. Луч был настоящим, истинным. Поэтому не беспокойся о другом. Не беспокойся о том, настоящая это любовь или нет. Пока она есть, наслаждайся ею, даже если это мечта. Хорошо о ней мечтать и становясь более и более бдительным и осознанным, чтобы был отброшен сон. Когда ты осознанно в твоем сердце возникает совершенно другого рода любовь, которая абсолютно истинна, которая часть вечности. Но это не потребность. Это роскошь.